60. В коридоре рядом с приемной начальника полиции маячили двое миротворцев, облаченные в броню. Вопреки ожиданию, выглядели наемники браво, ничем не отличаясь от солдат регулярных сил. Сверкающие ботинки, новенькие, словно только что со склада под сумки. Джон обратил внимание на их оружие. Вместо гуманных короткоствольных метателей оба держали на ремнях штурмовые винтовки, снаряженные к бою. напутанной амуницией и жгутами мыскульных усилителей с массивными броневыми наплечниками. Солдаты напоминали боевых роботов, лишь ритмичное шевеление челистей делало их похожими на людей. "Я как раз вас ищу, дружище", встретил его комиссар Гибуза. "Познакомьтесь, это капитан Хардинг, подчинённый майора Бердона. Говорит, у него к вам дело, что-то по вашей линии". Мужчина в армейской броне коротко кивнул. "Здравствуйте, сэр", вежливо сказал Джон. У вас расстроенный вид, лейтенант, заметил Гибуза. Плохо спали, хотите кофе? Вчерашняя девушка в машине с инспектором комиссар. Она не веста лейтенанта, но и не захватил её. Поспешил пояснить заместитель начальника. О, только и сказал Гибуза. Собственно, с инспектором комиссаром и к вам поэтому дело. Хотели посоветоваться. Ситуация неординарная, добавил заместитель. Что тут посоветуешь? Это же чёрт знает что. В моём городе, конечно же, поднимем людей, перевернём всё вверх дном. Не волнуйтесь, лейтенант, мы её найдём. Как же её угораздило. Она журналистка, предполагаю, это связано с её работой. О, это многое объясняет. Эта публика иногда ведёт себя так, словно у них страховка на небесах. Извините. Ночью его видели в католической церкви, сказал заместитель начальника. Я уже проинструктировал патрули. Думаю, легинан сам захочет принять участие, сказал Гибуза. Да и к нему кого-нибудь из детикевов подтолкё. Ну хоть этого, как его, фокусника, Мбангу, точно. Он в отпуске, уехал к родителям, сказал, что вернётся через неделю. Повисла неловкая пауза. Капитан Хардин кашлянул, напоминая о своём присутствии. Ах, да, у вас же дело. Тонги Буза был далёк от учтивости. Прошу поскорее. Капитан поднялся и расправил плечи. Тихонько скрипнули ремни амуниции. Джону показалось, он слышит, как шумит жидкость в шлангах усилителей. Дело в том, сэр, что у меня приказ о задержании лейтенанта Лонгсдейла. Я должен припроводить его к майору Бердону для проведения предварительного дознания. Гебуза поиграл с желваками. «Ого! Арест полицейского прямо в управлении? В моем управлении?» «Вот ордер, сэр. Лейтенант военной полиции Лонгсдейл разыскивается за дезертирство. Приказ поступил вчера вечером». «Какое еще дезертирство?» – взорвался Гебуза. «Мне звонили из парламента республики. Это дело на контроле у высших инстанций. Я не собираюсь рисковать карьеры ради выхода к вашему начальству. Вы отказываетесь содействовать нам в обеспечении порядка. Теперь вы напрямую вмешиваетесь в деятельность полиции. Это переходит всякие границы. В городе орудует убийца». Джон решил, что ему пора вмешаться. «О каком приказе вы толкуете, капитан? Я веду расследование». «Знать не знаю ни про какое расследование. Полномочия военной полиции прекращены». Извините, комиссар, сэр, это дело военных, а мы действуем согласно контракту с командованием экспедиционного корпуса и в настоящий момент являемся полномочной военной организацией. Сдайте оружие, лейтенант. Гибуза со значением посмотрел на своего заместителя. Так я пойду ещё в Нью-Йорк, комиссар, спросил тот. Конечно, и не забудьте про этого Вангу. Вот-вот. И ещё про этих из группы лейтенанта, подключите их к делу. Заместитель комиссара кивнул. «Я жду Лонгсдейл», — произнес Хардинг. Бессмысленность приказа выбила Джона из колеи. Он не любил бросать дело на полдороге, не желал, чтобы его считали необязательным. Был уверен, что действует во благо людей, пускай и запрещенными методами. Они прекрасно оправдывали себя, доказывали свою эффективность, а значит, имели право на существование. И вот теперь, когда это дело окончательно переросло в личное, а организация, частью которой он до сих пор себя ощущал, грубо вмешалась в его жизнь, подминала его под себя. Организованность, порядок и дисциплина, к которым он всегда стремился, теперь работали против него, против Ханны, против его желания стать счастливым, против справедливости в конце концов. Он почувствовал себя униженным. Унижение разожгло в нём холодное бешенство, тем более сильное, чем отчётливее он понимал масштабы того, что ему противостоит. "Я намерен довести расследование до конца", сказал он. Руки он сжал в кулаки и спрятал за спину. Приказ ясно сказано. Вы дезертировали и подлежите аресту. Мне плевать, что сказано в вашем приказе. Я на государственной службе и не подчиняюсь контрактникам. И у меня похитили невесту. Если нужно, я дезертирую ещё трижды. Я припровожу вас силой. Ну что ж, попробуйте. Капитан сузил глаза. Здесь вам не полицейская вольница, лейтенант. Может, вашей военной полиции такие фортели в пределах нормы, но у нас в Чёрной воде мы привыкли выполнять приказы. Ответить ему Джон не успел. Дверь с треском распахнулась. Солдаты с опущенными лицевыми пластинами ворвались в кабинет с винтовками наперевес. Индикаторы готовности у магазинов светились зеленым. Ствол больно уперся в ребра. Короткое гудение и рука в бронеперчатке с треском рванула к обуру прямо через задежду. Ремни лопнули, точно были сделаны из бумаги. Клок куртки остался в кулаке солдата. «Я надеялся на ваше благоразумие, лейтенант», — сказал капитан Хардинг. Выражение его лица свидетельствовало об обратном. о вечном презрении строевого офицера к разного рода шпакам, нацепившим погоны по недоразумению. «И поэтому прихватили с собой конвой?» «Нам разрешено стрелять на поражение», – предупредил Хардинг. «Вперед!» Джон беспомощно посмотрел на начальника полиции. «Ничего не могу поделать, лейтенант», – сказал Гибуза. «Наемники не в моей компетенции. У них мандат от военных властей. Знал бы, что они задумали, распорядился бы не пускать их в здание, сукины дети». Потерявший терпение солдат легонько подтолкнул Джона – Видимо, он был не таким уж опытным. Не рассчитал усилия, и от удара перчаткой Джон отбросил к стене. Бронистекло шлема было непроницаемо. Солдат уже ничем не напоминал человека, равнодушная машина-убийца, вроде тех, что охраняют город по периметру. "Попробуй ещё раз, щенок", в ярости прошипел Джон. "Легинант, не усугубляйте своего положения". "Сэр, наблюдая перемещения вооружённых людей, должил солдат. Это управление полиции, драм. Тут у всех оружие", снисходительно ответил Хардем. По система прогноза определяет их как потенциально опасных. Уровень агрессии драм. Здесь сэр. заткнись. Так точно, сэр. Следи за арестованным и только вперёд. Коридор стал как-то подозрительно многолюден. Шаги бронированных кустаканов сотрясали пол. Сотрудники управления прижимались к стенам и с удивлением смотрели вслед процессии. Капитан Хардинг шёл впереди, не считая нужным сбавлять шаг и уступать дорогу. Он суесяка поглядывал на окружающих, должно быть, вообразив себя чем-то вроде танка. Из раскрытого шлема доносился шёпот системы связи. "Сэр, это же они же группа предположительно из пяти человек, все вооружены. Я же сказал, это полиция. Их пугачино тебе даже царапин не оставят". Головная боль переместилась от висков в глаза. Свет плафонов причинял боль. Происходящее оказалось джону с цены из фильма, или нет, скорее из любительского спектакля. Настолько неестественно вели себя актеры, и в первую очередь он сам. Его Ханна в заложниках, а он думает лишь о том, какой мстительный сволочь оказался Уисли. Сэр, по система прогноза отмечают увеличение уровня агрессии. Естественно, за что им нас любить, усмехнулся Хардинг, и дорогу. Коротышка с кружкой в руке шарахнулся в сторону, расплескав кофе. Что происходит, а, парни? растерянно поинтересовался он. Операция под юрисдикцией военных властей, бросил ему Хардинг. Джон был готов по кляссе, оружие материализовалось прямо из воздуха. Каратышка сунул в лицо капитану ствол пистолета. Всё вокруг замерло. Солдаты скинули винтовки. "Даже не дыши, здоровяк", посоветовал Каратышка. Капрал Хуста, его голова едва доставала Хардингу до плеча. "Скажи своим, чтобы опустили пушки". По лестнице топотом поднимались вооружённые люди. Впереди с гробавеком наперевес шествовал Кубли. Двери одного из кабинетов распахнулись, оттуда тоже торчали стволы. Эта штука, ребята, спокойно сказал Ильярман, показывая устрашающего вида карабин. Совсем не то, что у вас. Никакого интеллекта, кусок железа, ей-богу. Но зато прошивает машину на вылет с 200 шагов. Сколько поставите на то, что ваша скорлупа выдержит? Вы нарушаете закон, едва шевеля губами, произнёс Хардин. Начальник полиции вышел из кабинета и сокрушённо покачал головой. Только перестрелки мне тут не хватало. Вы вот что, ребята, сдаёте ко оружья? Солдаты колебались, напряжение достигло пика. Казалось, жужжание мухи было достаточно, чтобы у кого-нибудь не выдержали нервы. Джон скосил глаза, прикидывая, куда упасть, чтобы уйти из линии огня. У нас в управлении сейчас человек 50 не меньше, и все, как один, подтвердят. Неизвестные замаскировались под контрактных военно-альянса, проникли в здание и открыли ничем не спровоцированную стрельбу, продолжил начальник полиции. Знаете, как у нас относятся к террористам? Кабот и Гомес вышли вперёд и забрали у солдат винтовки. Прикажите вашим людям освободить нас, комиссар, с ненавистью процедил Хардин. Моим людям, удивился Гибуза, каким таким людям? Это всё ребята из группы лейтенанта Лонгсдейла. Он мне не подчиняется. Он посмотрел на хмурые лица вокруг, голос его обрел в начальственную твердость. «Вызовите дежурного, пускай проводят господ миротворцев за пределы периметра, а вас, лейтенант, прошу ко мне на совещание, будем обсуждать вашу проблему». И он повернулся спиной, демонстрируя равнодушие к Хардингу, лицо которого было белым от унижения.